Глава 34. Гордей. Хранилище состояло из трех основных залов. Редких артефактов, древних рукописей и сокровищницы. Мы разделились. У Абиларда вызвал интерес зал, где хранились рукописи. Я же направился прямиком в сокровищницу. Была там одна вещица, что привлекла меня в прошлый раз. Брошь первого императора магов Александра, прозванного в народе «Освободителем». В центре круглого золотого украшения в обрамлении из бриллиантов располагался уникальный драгоценный камень. По легенде, его привезли императору из Седьмого мира, и назван он был в его честь – Александрит. На истории Первого мира рассказывали, что император-освободитель на все важные мероприятия надевал свою брошь. Он пережил немало покушений, ведь в случае опасности камень менял цвет, предупреждая владельца. Гибель императора связывают с тем, что в один из дней он не надел талисман. По одной из версий, накануне у освободителя родилась дочь, в чьи колыбельке он его и оставил, чтобы камень оберегал маленькую принцессу. Почему брошь оказалась в хранилище академии, а не в сокровищнице в императорском дворце, никто не знает. Я видел ее лишь раз, когда Наспор с ребятами пробрались сюда впервые. Тогда, при попытке прикоснуться, она дернула фило током а я и не стал связываться. Камень в центре броши мне показался идеальным вариантом для обручального кольца, ведь он принадлежал пра-пра какому-то деду моей принцессы, а значит, должен и ее оберегать. Искать долго не пришлось. Украшение лежало на том же месте, где я впервые его увидел. Сейчас камень в центре поблескивал темно-фиолетовым, прямо в цвет моей магии. «Ну, привет». «Надеюсь, меня ты не будешь током бить, как моего товарища?» Обратился я к своей нравной вещице. Конечно же, мне никто не ответил. Одна из новых драконьих фишек, которые я научился за эту неделю, — частичный оборот. Раньше я умел призывать только крылья, и те давались довольно тяжело. Закатав рукава на форменной куртке, призвал силу. Руки по плечи покрыло темная с фиолетовым отливом чешуя, а когти заострились и удлинились». Протянул руку к украшению, не касаясь. Вроде бы никто меня молнией щелкать не собирается. Потрогал одним пальцем. Тишина. Отлично, можно приступать к вандализму. Дракон внутри порыкивал в предвкушении. С помощью когтей осторожно разогнул удерживающий камень закрепки и еще более осторожно достав, положил его на ладонь. Холодный кристалл заметно потеплел в моей руке. «Наверное, это хороший знак?» «Теперь нужно уходить». А Беларда застал сидящим прямо на полу среди стеллажей. Обложившись древними фолиантами и подсвечивая себе пульсаром, он, нахмурившись, читал что-то на языке, которого я не знал. «Борща бы сюда!» Мамин фамильяр читает и свободно изъясняется практически на всех известных языках, даже древних. «Откуда такие познания?» «Он нам так ни разу и не признался». «Я нашел, что искал», — продемонстрировал Александрит дракону. «Редкий камень. Весьма недурно», — похвалил он, поднимаясь. «Что-то конкретно искали или просто время коротали, пока меня ждали?» «Искал, но и тут не нашел», — разочарованно произнес Абилард, заклинанием отправляя фолианты на свои места. «А в библиотеке не смотрели, там есть закрытая секция». Там смотрел в первую очередь. Ничего. В академической библиотеке вообще мало информации по кровным договорам. Еще меньше о том, как их разорвать. Признался он. Так вы поэтому устроились сюда деканом? Одна из причин. Подтвердил он мою догадку. Тогда вам не книжки. Вам юрист грамотный нужен, который на договорах Альфу съел. Я уже общался с лучшими специалистами. Никто не знает, как его аннулировать. Устал и потер переносицу дикан И даже Ольга Шварц не помогла. О, Шварц, которая считается лучшим юристом столицы? В его голосе слышались нотки иронии. это ведьма меня даже принять отказалась. У нее там какой-то пунктик по поводу оказания своих бесценных услуг драконам. «Точно». Я ведь и забыл, что тетя Оля действительно не работает с драконами, и началась эта неприязнь как раз из-за моего отца. Если хотите, я могу попробовать договориться, чтобы она восприняла в качестве исключения». А Белард удивленно вскинул бровь. «Каким образом? Ты что, ее знаешь?» «Ольга Шварц — лучшая подруга моей мамы. Можно сказать, она меня вырастила». «Теперь понятно, почему она драконов не жалует. Солидарность?» Я кивнул. «Если у тебя получится устроить встречу, буду должен». Пока я возвращал охранным плетением на хранилище прежний вид, Абилард сверлил меня задумчивым взглядом. Интересные у тебя знакомства Гордей», — усмехнулся он. «Учишься в одной группе сплошь с наследниками правящих родов». Мать — владелица занимательного клуба, куда даже императору нужно загодя пропуск оформлять. Ее подруга — лучший юрист Первого мира. И как подобную защиту вскрывать, то явно не в учебниках по общей магии прочитал на досуге, так ведь? Я только пожал плечами. Наверное, компенсация свыше за то, что без отца рос. После моих слов веселье слетело с лица дракона. Попрощавшись с довольной Муму, Уплетающий варенье за обе замотанные бинтами щеки покинули подземелье. Когда на поверхности стала доступна сеть, отправил сообщение тете Оле. Конечно, темная ведьма не смогла мне отказать, хотя и очень удивилась необычной просьбе, да еще и на ночь глядя. Ответное сообщение с местом и временем встречи переслал фон Кригеру. Пока мародерствовали в хранилище, пропустил ужин. По пути в комнату проверил, не звонила ли Алекс, ведь в хранилище сеть не ловила. Словно почувствовав, что думаю о ней, моя принцесса написала «Жду на тренировочной площадке через полчаса». Как раз успел принять душ и переодеться в свежий тренировочный костюм. На подходе к площадке дракон всполошился. Что-то ему не понравилось. Алекс он не чувствовал. Но так обычно и было, когда она надевала свой артефакт. «Ну, это же и понятно, она же с амулетом Пытался успокоить ящера, но он не унимался. «Алекс, это ты?» Спросил, когда заметил движение слева. Внезапно фонари, освещавшие площадку, погасли. Над головой сомкнулся защитный полог, а в меня полетело оглушающее заклинание. И выпустило его не «Алекс».